Глава двадцатая На стене висят часы, тик-так, Бобик просит колбасы, гав-гав, Мурка песенку поет, мяу-мяу, Во дворе петух орет, Кука реку Козы просятся гулять, ме-ме, Овцы тоже голосят, бе-бе, Утки плавают в пруду, кря-кря-кря, Гусь гогочет на бегу, га-га-га, Лошадей топун пасется и иго-го. го, Квочка с червячком несется ку ко ко-ко-ко. Пчелки на лугу резвятся жу – жу-жу-жу. Хрюшки в лужи копошатся хрю – хрю-хрю-хрю. Все в хозяйстве, ладно. Бабушке – отрадно. Сегодня мы уже точно должны дойти до цели. Хорошая погода, не жарко. Дорога укрыта тенью от деревьев, растущих на обочине. Зомби топают, как автоматы. Кровососы мерно загребают лапами дорожную пыль. Полтергейст уже не такой мрачный, шел и подфутболивал каждый камешек и каждую ветку, которые попадались на пути. Бруно носился вокруг, подгоняя и сбивая нас в кучу, как овчарка непослушных овец. Красота! Но через час такого марша снова разволновался Иду. Он время от времени вырывал ладони Столькиной руки и все норовил свернуть в лес. А потом и оба взрослых кровососа начали гудеть. Не зло, но требовательно. На месте стой раз-два. Я скомандовал, как наш учитель физкультуры. Надо посмотреть по карте, что тут такое. То ли кто же понял, что кровососы не зря волнуются. Мы развернули карту и проверили, где же мы сейчас точно находимся. Оказалось, что тот лес, куда норовил свернуть Иду, назывался Рыжий. Я знаю, что в зоне Рыжий лес – гиблое место. Но раз кровососы хотят туда пойти, значит, нам ничего не грозит. Толик отпустил Эду, и тот, оборачиваясь на нас, мол, давайте за мной, шагнул в чащу. Следом за ним пошли взрослые кровососы, ну а потом и мы. Зомби, подтоптавшись, тоже присоединились к нам. Первые пятьдесят метров идти по лесу было тяжело. Мы пробирались между корявыми стволами, карабкались через буреломы. Ноги цеплялись за ветки и корни, и идти было трудно. Ну а потом деревья внезапно расступились. Перед нами открылась низина. Сразу от границы леса шел спуск, а в низинке, на площади размером примерно с футбольное поле, расположилось небольшое хозяйство. За изгородью из аккуратно постриженного кустарника виднелся уютный домик, вдалеке загон для мелкой живности. Кроме того, рядом стояла пара сараев. Наверное, в них держали птиц, потому что именно возле этих сараев бродило множество птичек, спокойно клевавших что-то с земли. Отсюда было не разобрать, что это была за порода. Иду при виде этого пейзажа радостно запищал, вцепился в Толика и потянул его вниз, к ограде. Мы все пошли за ними. Иду провел нас по узкой дорожке вдоль кустарника к воротам. Они были сначала не видны, потому что торчали прямо из живой ограды. Иду по-свойски, как хозяин, открыл ворота и повел нас к дому. В это время двери распахнулись, и навстречу нам выбежали два кровососа. Если бы я не знал, что их не надо бояться, то струхнул бы основательно. Я не научился хорошо различать кровососов в лицо. Но я так думаю, это были те самые родители, которые и отпустили Иду с нами. Они стали его обнимать, забавно трогать щупальцами за лицо и гладить по голове. Иду только подпрыгивал и попискивал от радости. Потискав своего ребенка, кровососы пошли здороваться с гостями. Они подошли сначала к нам, то есть ко мне, Юрке и Берику, и стали тянуть нам свои руки. Ну, я понял, они с нами как со взрослыми здороваются. Я пожал первым им руки, сначала одному родителю, а потом родителю номер два. Я не мог разобрать, где у них папа, а где мама. Потом кровососы стали здороваться с остальными. Опять начались похлопывания по спине, объятия, даже полтергей столбнили с двух сторон а зомби вдруг построились в шеренгу, и кровососы Гудя пошли вдоль строя, прямо как на параде. Потом нас повели в дом. Вернее, не всех. Зомби расползлись по подворью, пугая птицу. Мне показалось, что это все-таки были не куры. В доме меня поразили порядок и чистота. Несмотря на то, что внешне постройка напоминала обычную бревенчатую сельскую хату, внутри она была разделена на несколько комнат. Я даже мельком заметил санузел с громадной ванной и белоснежным унитазом и подумал, что после стольких дней дикой жизни в зоне неплохо бы ими воспользоваться, но не стал просить. Вдруг у них все не так, как у людей работает. Сначала нас отвели в главную комнату, посадили за стол, но угощать не стали. Я подозреваю, чтобы не напугать, только налили в стаканы оранжевую жидкость и только взрослым кровососом. Полтергейсту предлагать не стали, а тот и не обижался. Местные побубнили что-то на своем диалекте или что там за язык у них был, пошевелились щупальцами, у кого они были. И потом, я так понял, нам предложили пойти во двор, чтобы показать хозяйство. Не знаю, как я понял, но их намерения были очевидны. Сначала нас привели к загону с мелкими животными. Я так думаю, в нормальном мире это были бы свиньи или овцы. Здесь все было не так. По травке бегали смешные зверьки величиной с собаку, с копытцами и с тремя рожками на голове. Они были покрыты очень тонкой ухоженной шерстью с фиолетово-золотым оттенком. Вели они себя очень потешно. Время от времени выстраивались в одну линию дальности стены ограды и бежали на перегонки к противоположной. А один зверек не бежал, сидел посредине и тщательно следил, чтобы все было честно. Никто не выскочил раньше свистка и чтобы никто не толкался. Он же и свистел. Я сначала не понял, чем он свистит, а когда разобрался, то очень смеялся. Видно было, что кровососы очень гордятся этими животными. Они стали показывать их нам, брали зверьков на руки, гладили и почему-то с гордостью показывали третий, средний рог. Видимо, это был очень важный рог. А кровососы-гости добрительно гудели и кивали головами. От загона кровососы нас повели к приземистому в метр высотой строению, стены которого были присыпаны землей по самую крышу. Один из родителей Эду открыл маленькую дверцу и отошел в сторону, приглашая второго посмотреть, что там внутри. После того, как внутренность сарайчика изучили кровососы, а мне показалось, они были удовлетворены тем, что увидели, заглянул туда и я. Сначала я ничего не увидел, там было темновато. Но присмотревшись и прислушавшись, я понял. В сарайчике под потолком висели два десятка рамок, на которые были натянуты плотные сетки. Эти сетки были почти не видны, потому что миллионы комаров облепили их толстым слоем. Комары вяло шевелились, как мне показалось, организованно. А когда я посмотрел на пол, то понял, что они делают. Они сдавали кровь, которая по сетке стекала вниз в большие стеклянные банки. Мне стало немного не по себе, и я выскочил наружу. Я уже собрался было скорчить рожу от увиденного, но заметил, что хозяева смотрит на меня с вежливым любопытством. «Отлично! Просто образцовый улей!» — сказал я как можно убедительней. Мое заявление обрадовало кровососов, и они удовлетворенно забормотали. Потом пошли смотреть на птиц. И тут я понял, что чернобыльский пес — это не самые страшные животные зоны. Во-первых, птицы были злые. Я это сразу рассмотрел. В землю были вбиты крепкие колья, и каждый из пернатых сидела на толстой железной цепи. Птиц кровососы в руки брать уже не стали, а поступили по-другому. Один из хозяев принёс из дома горсть гаек и стал бросать их птицам. Они их разгрызали. Вернее, даже не разгрызали, зубов у них не было, только клювы. Птицы гайки на лету ловили и клац пополам. Я сначала никак не мог понять, зачем кровососы этих птиц вообще разводят. Но потом понял. Вернее, кровососы сами показали. Оказывается, клювы этих созданий крепче стали. Ну или, может, прямо из стали выросли. Так вот, эти клювы кровососы использовали как гвозди. Второй родитель кровосос специально подвел нас к крыше низкого сарая и показал, что там вся щепа прибита птичьими клювами. А клювы длинные, удобные в работе. Еще один кровосос показал нам яйца, которые несут эти птицы. Он осторожно, чтобы не потревожить птиц, прошел в сарай и принес одно яйцо. Оно было ярко-красное и абсолютно круглое. Я бы никогда не подумал, что это птичье яйцо... Но кровосос очень убедительно показывал, откуда этот красный шарик. А потом кровосос размахнулся и швырнул его далеко-далеко. вобахнуло так, словно там целый танк взорвался. Значит, все-таки это очень полезная птица. Иду тыкал в птиц и говорил «Ыкши! Икши!» Это так этих птиц звали «Ыкши! Птица!» Впрочем, у Иду все слова на «Ы» начинались. Потом кровососы захотели еще что-то показать. Но Эду погундел и повел нас, меня и пацанов, в дом. Взрослые возражать не стали. Оказалось, Эду хочет нам показать свою комнату. У него была своя комната, и обставлена она была по пацанячьи. У самого потолка над дверью висела вырезанная из картона фигура кровососа с крыльями в красно-синем обтягивающем трико, а за спиной у него развивался черный плащ. Кровосос летел куда-то, наверное, мир спасать. У окна стоял громадный стол, а над ним куча полочек, и все они были заставлены фигурками. Я взял одну в руки и понял, что это пластилин. Судя по довольному виду, их лепил сам Иду. Конечно, Иду налепил черти что. Какие-то угрюмые кривые фигурки, совершенно ни на что не похожие. Вроде собачки, коровки, но вылеплены так, словно просто палкой в пластилин тыкали. Я рассматривал эти творения и делал вид, что мне очень нравится. «Ой, пацаны, смотрите!» – вдруг воскликнул Толик. Он рассматривал фигурки на другой полке. Эти сильно отличались от предыдущих. Они были вылеплены настолько умело, что казалось не самодельной, а из магазина. Там стояли в ряд рыцари в латах, причем на латах была вырезана каждая мелкая деталь. Возглавлял их всадник с копьем и в шлеме с пером. Перо было настоящее, видимо, от птички во дворе. А еще там была целая сценка – принцесса, король, единорог, страшный дракон и охотник на дракона с арбалетом в руках. Еще был космодром. Наверное, это был неземной космодром. Ракеты были не такие, как у нас в космос раньше запускали, или на обложках фантастических книжек сейчас рисуют. Иду понял, что нам это очень понравилось, стоял рядом, тихо гудел и улыбался своим странным ртом. «Но ты, пацан, даешь!» – Толик похлопал Иду по плечу. Такие работы на выставку надо. Я обещаю, мы, как разбогатеем, тебе персональную выставку устроим». «Как ты устроишь?» — скептически спросил Юрка. «А вот так», — Толик размечтался. «Если в дом молодежи принести показать, так запросто разрешат сделать выставку. Надо только за помещение заплатить». «А если мы клад найдем, думаешь, не сможем? Я из своей доли заплачу, если вы пожлобитесь». «Да никто не жлобится!» — ответил Юрка. «Мы что, товарищу не поможем? И вообще, Иду, тебе надо учиться на скульптора. Ты сразу знаменитым станешь!» Иду сиял от восторга. Не знаю, понимал ли он наши слова, но чувствовал, что его хвалят. Тут нашу беседу прервал дикий собачий вопль. Бруно, а других собак тут не было, орал так, словно его резали пополам тупым ножом. Мы все ринулись во двор, уже не чая видеть нашу собаку живой. В общем, по двору кругами словно угорело и носился Бруно. На боку у него висела птица, вцепившись клювом в косматый бок. В дополнение к собачьей истерике орали сердитые птицы, натянув как струны цепи. Они хотели вырваться и склевать Бруно на гайки. Мы остановились и никак не могли сообразить, как помочь бедному псу. Иду первый сообразил, что делать. Он метнулся на помощь собаке, словно герой сказочного комикса. Я знал, что Эду очень ловкий пацан, но тут он прыгнул, как вратарь сборной страны на финальном матче. Он прямо на лету перехватил пса за загривок, остановив его в безумном беге. Потом Эду схватил гадкую птицу за шею и оторвал от собаки. Птица, как только у нее освободился рот, стала орать так же громко, как только что орал Бруно. Эду выдернул из хвоста птицы большое перо, воткнул его себе за ухо и отдал птицу родителям. Те уже сами посадили ее обратно на цепь. Оброна сел и громко и жалобно завыл. Все побежали к нему. Юрка стал осматривать бок. Там была небольшая ранка, из нее немного сочилась кровь. Груша сильно разволновался, сразу побежал в дом за рюкзаком, притащил аптечку. Кровососы смотрели на нас, и у них на мордах было написано явное сомнение. Потом один из родителей погудел, отошел в сторону к забору и сорвал листик. Вернулся к собаке и, отодвинув Юрку с пластырем, послюнявил листочек и прилепил бруна на царапанный бок. Тот немедленно перестал скулить, лизнул кровососу руку, потом Юрку в лицо и пошел, как ни в чем не бывало, дальше обнюхивать кровососье хозяйство. Айду в это время стоял и смотрел на свое отражение в окне. Я так понимаю, ему очень нравилось перо за ухом. Больше никаких конфликтов не случилось. Только один раз Бруно получил рогами в лоб от зверушки из загона, когда просунул башку сквозь забор и залаял в момент забега на скорость. Судя по тому, что пес истерику не устроил, было не больно. Время шло, темнело, дальше идти уже не было смысла, и нам пришлось расположиться на долгий привал. А вот еды совсем не осталось, только перловка у зомби. И мы решили устроить большую кашу. Я долго объяснял кровососам, что нам надо развести костер и приготовить пищу. Словами, потом руками показывал, как ложкой едят. Но потом сообразил, показал котелок. После этого дело упростилось. Кровососы повели нас в погреб. У них, оказывается, за одним из сараев была вырыта глубокая яма и над входом выложена небольшая арка из бревен. По земляным ступенькам, обложенным досками, мы спустились вниз. Хорошо, что я взял фонарик. Кровососы, небось, как и бюроры, в темноте прекрасно видят. Там внутри было много глиняных горшков. В них оказались всякие соленья и квашенья. На угощение нам достали белые маринованные грибы. В дальнем углу погреба на леднике лежало мясо, небольшие тушки. Я подумал, что, может быть, это те самые трехрогие звери, но особенно задумываться не стал». Кровососы устроили настоящий праздник, развели огонь, у них под стенкой дома была сложена громадная поленница. Пока костер прогорал, чтобы получились угли, они устроили такое сооружение вроде вертела и нанизали на него две тушки из ледника, предварительно посыпав их травками и нашпиговав чесноком. Кровососы все делали очень смешно, никаких ножей у них не было, они своими длинными когтями протыкали мясо и туда уже запихивали целиком головку чеснока. Мясо получилось очень вкусное, да еще кровососы принесли из дома какой-то сладкий напиток. Он напоминал лимонад, но не сильно газированный и совсем не химический. В общем, мы налопались так, что еле доползли до комнаты «Эду», где нас положили спать».